Глава сороковая. «Давай сбежим!» Ариана фон Харт сразу после отъезда сына и супруга. «Думаешь, баронесса расскажет о тебе?» Из переговорного магического зеркала на матче Хулиена смотрел маркиз Танферт, одетый лишь в одни пижамные штаны. «Я не знаю!» Ариана нервно прикусила нижнюю губу, уставившись на мужчину полными тревоги глазами. Этот тупица любит деньги!» «За них готова кого угодно продать. Если Эрион предложит ей сумму больше, то...» «Прости», — виновато вздохнул Маркиз, взлохмачивая и свои волосы, тем самым создавая беспорядок на голове. «Теперь из-за меня у тебя могут быть проблемы». «Ну что ты такое говоришь?» — возразила герцогиня, проявляя теплые эмоции в голосе. «Твоя дочь самая достойная из всех, кто мог бы встать под Лильена». «Аделла красива». Мужчина чуть наклонил голову в бок. Но с воспитанием у нее беда. Не думает, что что-то может пойти не по ее. Отсюда и разбитое сердце. Весь вчерашний вечер слезами умывалась, разнося свою комнату в щепки. Хион опозорен больше, но все же ему хватило ума сидеть смирно, ведь он сам виноват в произошедшем. «Мальчишка моего супруга виноват в случившемся, я уверена!» рыкнула Ариана, гневно поджимая губы. Такой же упертый, как и его отец. Знаешь, на лице Маркиза появилась нежная улыбка. «Меня всегда восхищало в тебе то, что на протяжении стольких лет ты правдоподобно отыгрываешь роль верной супруги и настоящей матери Лиена». «Давай не будем об этом», поморщилась Рианна Фонхарт. «Из-за Эриона я стала неполноценной. Он постоянно доставал меня с наследником, а я не хотела». Не хотела рожать от него. От одной только мысли, что во мне развивается его дитя, внутри все замирало от отвращения. В какой-то степени я даже рада, что он затащил в койку другую. Да, он изменил, зато оставил меня в покое. Но один ад сменил другой. Как только я узнала, что у Эриона есть любовница, и она беременна, то моя жизнь превратилась в сплошной спектакль. Я столько натерпелась. Только вынесла, что от одного воспоминания о прошедших годах накрывает ярость. Мне приходилось целовать этого мальчишку, мило улыбаться ему и принимать участие в его взрослении. Слава богам, что дом был полон нянек. Будь это не так, то я бы точно сорвалась. Ведь пришлось бы подстирать ему еще и задницу. Неужели настолько ненавидишь лиена? – спросил отец Аделы Ихиона. «А за что его любить, скажи?» Герцогиня гневно стиснула зубы. «Он вечно все планы рушит, не считается с моим словом, плюет на мое мнение и таскается за нищебродкой, опозорившей твою дочь. И я тебе говорю, еще непонятно, кто является виновником содеянным Хионом. фыркнула Герцогиня. «Не верю я, что такой дивный души мальчик по собственной воле совершил столь отвратительный и распутный поступок». «Ох уж, этот чертов герцог и его сынок!» — взвыла Ариана фон Харт. «Почему?» — в ее взгляде появилась мольба. «Почему родители отдали меня за него? Почему отказали тебе, лайер? В голосе Магианы чувствовалась всепоглощающая печаль. «Потому что я ниже его статуса», — пожал плечами Маркиз. «Ты сама это понимаешь, Ариана!» «Не прощу их!» Взгляд герцогини стал ослабленным. «Никогда их за это не прощу. Своим желанием продниться с герцогом они лишили меня счастливого будущего. Разделили нас с тобой». «Это они так думают», – Маркис подался вперед, отчего внимание Ариана Фонхарт устремилась к его довольно спортивному прессу. «Пусть у нас разные семьи, Ариана, но наша с тобой любовь не прошла». «Знала бы ты, с каким нетерпением я жду, когда вновь смогу прикоснуться к тебе!» «Как и я!» — ласково улыбнулась Магианна. «Эрион должен сегодня уехать, но из-за Лиена...» «Черт!» — выругалась она. «Дьявольский мальчишка! Все карты мне спутал!» Арианна, успокаивающе вскинул руки Лаэр Танферт. «Если баронесса что-то расскажет ему, ты знаешь, куда можно переехать». «О деньгах не беспокойся, и вообще...» Он тяжело вздохнул. «Возможно, ты разозлишься от услышанного, но я был бы даже рад, если бы твой супруг выставил тебя из дома». «Что?» – ахнула Ариана, округляя глаза. «Он не любит тебя и никогда не любил. Ты тоже не пылаешь к нему чувствами. Тогда почему до сих пор живешь с ним, скажи мне?» Мужчина пытливо вглядывался в лицо герцогини, которая от заданного вопроса потеряла дар речи. «Лайер!» – прошептала она. «Уходи от него!» Маркиз, не вынося бушующих в нем чувств, вскочил на ноги. «Уходи!» «Ты уже не ребенок, Арианна!» «Твои родители умерли!» «Никто больше не заставит тебя сохранять эту семью, в которой ты дышать спокойно не можешь!» «Но как же!» Герцогиня явно растерялась от сказанного. «Просто сделай первый шаг, и я последую за тобой!» «Ты представляешь, «Что нас будет ждать?» Растрогавшись, всхлипнула мача Халиена. «Что будут о нас говорить?» «У меня достаточно денег, чтобы перебраться в соседнее государство, купить дом и спокойно жить там, не зная бед», — уговаривал Маркиз. «Ты согласна отказаться от балов и светских приемов? Потому что за границей наших земель мы будем никем, простолюдинами, пусть и богатыми. Согласна променять всю эту яркую мишуру на любящего меня?» на глазах герцогини выступили слезы и она приложила ладонь к своему рту я готов все бросить хоть сейчас забрать тебя и увести представь мы будем засыпать и просыпаться вместе гулять под лунным светом вдоль берега моря босыми ногами ступая по влажному песку да мы потеряем статус и все из него вытекающее но зато приобретем нечто большее друг друга реана Вайр Танферт серьезно посмотрел на свою возлюбленную. «Давай сбежим, ты согласна?»